Круги на воде. Глава первая. Все хотят познать себя, но ограничивают и сужают направление своих экспериментов. Есть идеи, есть вполне определенный интерес, из которого люди обычно исследуют свои пределы, и в границах которого они ищут развитие и самоутверждение. Сколько можно пробежать километров, сколько выпить и выкурить за один присест, как долго можно сидеть в медитации с остановленным умом, сколько прочитать книг за год и сколько получить оргазмов за сутки. Такого рода исследования очень нравятся уму, потому что они имеют числовое измерение, а полученные результаты можно предъявить окружающим для сравнения или почтительного трепетания. Познание исчисляемого достигается относительно легко. Попробуй-ка познать то, что невозможно ни посчитать, ни измерить в рамках привычной и относительно точной системы мер. Сравнивать себя с другими не всегда приятно, но это как бы вводит тебя в некую систему, в которой, конечно, сравнения происходят на основе твоих представлений о норме или идеале. Ум живет сравнениями, но он становится бессильным, когда ему нужно познать себя самого. Косвенное познание, выведенное из твоих ответов на психологические тесты, приносит мало пользы, создавая еще одно представление о себе, еще один шаблон, который ты на себя натягиваешь. Гороскопы, составленные самыми продвинутыми астрологами, тоже костыли, такие поводыри для слепых и советчики для запутавшихся. Мнение о тебе, которое вырабатывается у окружающих, Волнующее или не волнующее тебя, но чаще всего все равно тебе интересное, тоже знание опосредованное, непрямое. Собрав в кучу все, что ты сам о себе знаешь, привычки, способности, уязвимые и сильные стороны, все, что удалось наковырять из косвенных источников и психологической литературы, ты вдруг поймешь, что можно обнаружить причины твоих поступков или особенности поведения. Но все это будет надстройкой, вершиной айсберга, о котором ни ты, ни кто-нибудь еще ничего толком сказать не может. Основу твоего существа – тот холст, на котором пишется картина личности, и отчасти узор твоей жизни познать сложнее всего, если вообще возможно. Тот факт, что тебя зачали мама с папой, не описывает твою природу. потому что тайна создания жизни только подводит нас к тайне ее последующего существования. Можно ли вообще описать эту тайну словами, даже познав ее? Не можно ли раскрыть то, что скрыто под всеми энергиями человека, найдя всем единую основу под всеми его многообразными проявлениями? Я знаю людей, которые при выполнении практик погружаются в свет, и ничего кроме него больше не ощущают, да и практику после этого уже выполнять не могут. Я знаю таких, кто переживает ощущение исчезновения собственного тела, и теряя его, тоже выпадает из практики в бесплотность и чистое присутствие. Но все эти переживания на самом деле тоже ничего не объясняют, и тайна остается тайной.